Глава 62. Пристегнём его к кровати, ни к чему рисковать. Маклин растирал запястье, морщась от боли, которая пронизывала руки до самых кончиков пальцев. Рукава рубашки были в крови, и он никак не мог решиться закатать их, чтобы визуально оценить ущерб от посвечника Ниди. Во всяком случае, кости не перебиты, в этом он более или менее уверен. Но боль адская. Ричи схватила один из наручников, которыми была прикована Эмма, и защелкнула его на запястье Ниди. Тот не возражал, пытаясь в этот момент вдохнуть воздуха в перерыве между приступами рвоты. Если не считать глаз, как у панды, его лицо сейчас представляло собой сплошную опухшую красную маску. Ричи защелкнула другое кольцо на ручнике на раме кровати и нагнулась, чтобы поднять Эмму. «Не надо, я сам». Маклин взял Эмму на руки, удивившись, какая она всё-таки лёгкая. Она всё ещё была без сознания, и Маклин, шагая через часовню, заметил, что волосы Эммы в крови. Очевидно, Нитхом ударил её по голове. «Но почему?» «Что он там такое успел выкрикнуть?» «Что?» «Над ним издевается прямо в глаза?» «Блин, это же я сам!» «Простите, сэр!» «Это же я ей рассказал про Тришу Любкин на про сломанный нос!» Маклин без труда нарисовал в своем воображении сцену, разыгравшуюся в подземном царстве Ниди. Когда Эмма увидела его вчера утром, она, скорее всего, отпустила какую-то шутку на этот счет. Ниди ее и оглушил, чтобы она больше никому не рассказала. «Вот черт, если она без сознания целые сутки!» Ричи не закончила фразу. «В этом не было особой нужды. Эмму следовало срочно доставить в больницу, и даже сейчас уже могло быть слишком поздно». Ричи отодвинула засов на входной двери. В коридор хлынул свет. Пошатываясь, Маклин вышел наружу с Эммой на руках. Ему казалось, что он провел под землей несколько часов, хотя в реальности прошли считанные минуты. Он отнес Эмму к машине, с неудовольствием заметив, что подкрепление так и не подоспело. Кожа Эммы была белой, как облачное небо, и вдвое холоднее, чем морозный воздух. Каким-то образом ему удалось открыть пассажирскую дверь Альфы, Он аккуратно усадил Лэму в кресло и откинул спинку назад до упора. На заднем сиденье валялось покрывало, оставленное там еще бабушкой. Он завернул Лэму в покрывало. Помимо прочего, он боялся, что она потом станет стесняться. Перебежал на другую сторону, завел мотор и включил обогреватель на полную мощность. Когда Маклин вылез из машины и собирался закрыть за собой дверь, чтобы не выпускать тепло, подошла Рича. Она всё ещё не твёрдо держалась на ногах после удара по голове. Тем не менее, в руке она сжимала телефон. «На шоссе групповая авария. С движением в обе стороны полная задница. Я вызвала подкрепление из двух ближайших участков и срочно потребовала вертолёт скорой помощи». «Молодец, сержант Кёрсти. Спасибо». «Рада стараться, сэр», — ответила Ричи и тут же рухнула на колени. Прежде чем она распростерлась на земле, Маклин подхватил ее и усадил на водительское сиденье. «Боюсь, сэр, вести машину я вряд ли смогу», — слабо улыбнулась Ричи. «Просто полежите здесь, в тепле, и приглядывайте за Эммой. Я пойду вниз и займусь местом преступления. Когда прибудет подкрепление, скажите им, где меня искать». И он мягко прикрыл дверь. Маклин торопливо спускался по ступенькам к часовне. Воздух в подвале был до невозможности душным. Когда он провел рукой по каменной стене коридора, она оказалась теплой на ощупь. Вовсе не влажной и холодной, как следовало ожидать. Можно было подумать, что за стеной находится печь, или что она не более, чем барьер между этим филиалом Ада на земле и, собственно, Адом. У самой двери Маклин остановился. Может быть, имело смысл дождаться подкрепления? И вообще, зачем он вернулся? Ниди со сломанным носом и залитой перцем физиономией всё равно никуда не денется. Потом он же ещё и к кровати пристёгнут. Рука сама собой скользнула в карман, где должны были находиться ключи. Маклин был уверен, что спрятал их туда, освободив Эмму. Однако в кармане не оказалось ничего, кроме тонкой полоски ткани, которую он похитил из хранилища. Платье Кёрсти. Несмотря на жар вокруг, по спине Маклина пробежала дрожь когда в его голове сама собой нарисовалась картинка. Он падает под кровать, а ключи при этом вываливаются из кармана. Он напрягся и стал вслушиваться. Вокруг царила мёртвая тишина. Не было слышно ни отдалённого шума шоссе, ни хриплого дыхания человека со сломанным носом и полными перца лёгкими. На всякий случай, пригнувшись пониже, Маклин проскользнул в полуоткрытую дверь часовни и бросился к чугунной кровати. С изголовья свисали сверкающие новые наручники. Один из браслетов полураскрыт. В замке ключ. Ниди нигде не было видно. Маклин резко развернулся, ожидая нападения, но в часовне он был один. Оброненный Ниди-подсвечник так и валялся на полу. В воздухе остро пахло перечным газом. У Маклина слезились глаза и жгло горло. Как Ниди, который получил весь заряд газа прямо в лицо, ухитрился отыскать ключи и освободиться. Там, где сержант свалился, получив струёй в лицо, образовалась целая лужа из блевотина и крови. От неё в сторону тянулись липкие отпечатки подошв. Маклин пошёл по следам, которые вели к алтарю, а вовсе не к двери. С этой стороны часовни не было, куч мусора, только несколько деревянных скамеек у самого алтаря. Стены выложены резными табличками. Посвятив на ближайшую фонариком Ричи, Маклин обнаружил, что она деревянная, а вовсе не каменная, как он поначалу решил. Надпись на ней гласила Торкель Берроус». Следующая табличка была посвящена Септимусу Нитхому. На особенно богато украшенной табличке значилось «Памяти Энгуса Кадваладера, гроссмейстера гильдии посторонних». И стояла дата — Ниже шла латынь, которую Маклин не мог перевести, но все равно улыбнулся. Как-нибудь при случае он устроит своему другу -патолога Анатому небольшой сюрприз. Но сейчас у него есть дела поважней. Маклин снова направил луч фонарика на пол, чтобы отыскать отпечатки подошв. Но в этот самый момент лампочка мигнула и погасла. Маклин встряхнул фонарик, но это не помогло. Он шагнул к алтарю за свечкой. Кафедра в форме орла рядом с алтарем была пуста хотя Маклин был готов поручиться, что раньше там лежала книга. Нагнувшись, он убедился, что следы действительно вели к кафедре, потом огибали алтарь сзади, и там кончались. Маклин принялся внимательно осматривать резные панели за алтарём, однако в жёлтом колеблющемся свете свечи было трудно что-либо разобрать. Наконец он обратил внимание, что в определённом месте пламя начинает дрожать особенно сильно. В обшивке стены виднелась щель, И когда Маклин нажал на панель, она подалась. Перед ним открылась дверь в кромешную тьму.